Глава третья — Ты этого не сделаешь. Мало мне шока от перемещения во времени, так этот варвар еще хочет устроить мне полное погружение в прямом смысле слова. Ты же не прыгнешь туда, да? Я вцепилась в плечи мужчины, глядя на бурлящий поток вокруг. Вершина небольшого водопада — это не только прекрасный вид и высокая влажность, это еще ужас, как страшно. А этот первобытный мужчина явно хотел искупаться. Хочешь быть чистым, так вперед, но без меня. Поставь меня на землю. Я обязательно бы вырвалась, если бы не такая высота. Сделать лишнее движение было страшно. Выпустит из рук, разобьюсь. Посмотрела вниз. Струи воды с веселым шумом врезались в небольшое озерцо, рассыпаясь на тысячи брызг. Уже дальше вода находила выход, разделялась на два потока и журчала речками средь тропических деревьев. «Я туда не прыгну!» Пещерный со мной на руках сделал два шага назад, явно беря разгон. «Там могут быть подводные камни!» — закричала Яна уже на ходу. Дальше было лишь а и встреча с потоком воды. «Буль-буль-буль!» Под водой я почувствовала, что меня буквально вытолкнули на поверхность, словно пробку. Я успела наглотаться воды и отплевывалась, ожидая, пока тарзан выплывет. «Он же жив? Я не хочу здесь умереть. Да я даже пещеру не найду». Молодушно? Еще бы. Но кто говорил, что в каменном веке было легко? Одежда мешала двигаться, единственный кет набрал воды и тянул вниз – Зато лошадиная доза адреналина взбодрила как никогда. Да еще прохладная вода придала силы скорости настолько, что я всего за несколько секунд оказалась на берегу, вспомнив и брас, и кроль, и карабканье по отвесным мокрым берегам. Пещерный резко вынурнул из воды неподалеку от меня. Я запнулась на середине вздоха. Мокрые волосы, мускулистые плечи, Выдающиеся ключицы, бронзовая кожа и зовущий взгляд. Я будто оказалась на съемках какого-нибудь геля для душа с ароматом тропиков. На поверхность воды вынырнула шкурка. «Да-да, та самая набедренная повязка Тарзана», — незнакомец протянул руку ко мне, поманил к себе. От него шла такая же железобетонная уверенность в себе, что буквально сквозило в каждом жесте, в каждом взгляде. И каждая утекающая секунда ожидания будто испаряла его терпение по капле. Взгляд становился все недовольней, губы все сильнее поджимались. Он медленно приближался к берегу, протягивая руку. Я считала себя стрессоустойчивой, но куда мне до него? И он, и я сегодня оказались в другом времени». Вот только я готова была сгрызть свой идеальный маникюр и боялась представить, что будет дальше, а он думал лишь о том, чтобы затащить меня к себе. Деревенщина. Нет, не так. Дикарь. Варвар. Неандерталец. Теперь я верила, что он не актер и совсем другими глазами смотрела на все, что произошло в злополучном доме. Альбом и правда ожил. Стены действительно пестрели живописью, И я на самом деле оказалась в прошлом, как ранее этот мужчина в будущем. А еще он действительно победил альбом и явно намеревался получить награду за победу. Похоже, он считает меня трофеем. «Стой, где стоишь!» Я резко вскочила на ноги, судорожно думая, как быть. «Как я здесь оказалась? Почему?» «Сначала он пришел в мое время, а теперь я в его». Почему? Что произошло, чтобы он оказался у нас, я не знаю. А вот я очутилась после того, как он меня поцеловал. — О-ху-ху! резкий крик позади меня, словно пинок, заставил с ускорением прыгнуть обратно в воду. В кроне ближайшего дерева пронеслась обезьяна, перепрыгнула на соседнее и снова оглушительно закричала. Пещерный поймал меня в воде, прижал к себе, а я замерла. «Если поцелуй — это путь в мой мир, тогда сейчас я могу это проверить!» «Так есть хочу! Слона съела бы!» «Мари! Мари! Мари!» «Ники, ну что ты так кричишь?» Я открыла глаза и сразу поняла, что картинка-то неправильная. Мир на боку, под щекой пол. «Тебе плохо? Что случилось? Тебя ударили по голове?» «Что с твоей одеждой?» «Почему ты мокрая?» Прямо перед моим носом лежал кет. Оттуда выглядывала мышиная мордочка. Именно она и запустила воспоминания. «Ах!» Я вспомнила все разом, резко села и оглянулась по сторонам. Я на полу холла дурацкого дома, который не могу продать уже полгода. Рядом перепуганная Ники, кет с мышонком и альбом. «Тот самый альбом из-под половицы», «Я так испугалась, не могла до тебя дозвониться, вот и приехала. Вызвать полицию? Тебя обокрали? Тебе навредили? Ты мне можешь сказать все, Мари!» — тараторила Ники. Я пробормотала, что все в порядке, протянула руку к альбому и посмотрела на разбросанные по полу карточки. Странно, но пол был цел, стены чистые. Если бы не черно-белые фотографии моя мокрая одежда и кед с мышкой, я подумала бы, что мне все это привиделось. Святой Дух, неужели я правда переместилась в прошлое и обратно? Я закусила губу и почувствовала боль. Этот тарзан укусил меня во время поцелуя, когда понял, что я задумала. В тот момент я пыталась резко оттолкнуть его от себя, чтобы ненароком не затащить в мою реальность обратно. Разозлился так, что цапнул меня. «Чертов неандерталец!» Мари не пугай меня!» Нике казалось сейчас расплачется, ее голос дрожал. «И как я ей расскажу, что произошло?» «Хотя она всегда меня понимала. Может, и здесь поймет?» «Но не получилось. Ты надышалась какими-то вредными парами. Ремонтники взяли подозрительно мало денег». Я тебе говорила, что тут что-то не так. Ники потрогала мой лоб, и я тяжело вздохнула. Я тоже не поверила бы, если б сама не оказалась в другом времени в руках пещерного человека. Дом тоже был пуст, без единой рамки. Один альбом был ниточкой, что держала мой разум в состоянии вменяемости, и вселял веру в то, что я не сошла с ума. Поехали, приведешь себя в порядок. Ники потащила меня к своей машине. «Едем на моей, а тут и не в состоянии». Я держала в руках альбом, в который собрала все разбросанные фотографии. Все до единой. Это единственная подсказка, которая у меня была. «Точно не хочешь, чтобы я осталась с тобой?» Ники проводила меня до двери студии. «Нет, я сейчас приму душ, поем, потом спать, время к ночи». Я улыбнулась, а сама взялась за ручку двери. Ники, умница, уловила мой настрой, не обиделась, попрощалась и пошла. — Я еще напишу, — пообещала она. Стоило двери закрыться, как я быстро стянула с себя влажную одежду, надела шелковый халат и взялась за изучение альбома. Старые семейные снимки заняли весь пол студии. Именно они вылетели из альбома. «Значит, имели особое значение. Или я ошибаюсь?» «На давних фотокарточках была запечатлена история одной семьи. Мне повезло, что все снимки были подписаны с обратной стороны. Имена, места, годы. Я выстроила все в хронологическом порядке и села, рассматривая историю одной большой семьи. Нет, целого рода. Ничего криминального». Прогулки, постановочные фото, застолье, путешествия. Все как у всех. Что там судачили соседи об этом доме? Плохой? Честно говоря, я никогда не заостряла на этом внимание, считая все байками. Никогда до сегодняшнего дня. Где-то должно быть разумное объяснение. Вот только где. Я сняла на телефон снимки на полу, а потом послала собственнику дома. «Вам знакомы эти фото?» Все-таки коттедж достался ему в наследство. «Это фотографии моих бабушки и дедушки. Откуда они у вас?» Пришел ответ. «Кажется, вот и зацепка. Я оказалась права». Договорившись о встрече на завтра, я приняла душ и легла в кровать. Потом резко встала, убрала альбом в ящик стола с замком, повернула ключ и спрятала его под подушкой. В голове был настоящий кавардак, но одно я знала совершенно точно. Я не сошла с ума. В доме был пещерный человек, у которого я тоже побывала в гостях. С ума сойти, какая временная вежливость. В эту ночь мне снился Тарзан. Он плавал то на спине, то на животе, завлекая меня к себе. Проснулась я от чувства страха. «Жутко испугалась, что снова попала в каменный век и больше не смогу выбраться. Надеюсь, я найду этому объяснение, и такое больше никогда не произойдет», прошептала я первым солнечным лучам. Через два часа я уже была дома у наследника, крепко сжимая страницы альбома, чтобы, не дай бог, не раскрылся. «Спасибо», — Даниэль сцапал альбом. «Всего хорошего». А я протянула руку, но поймала воздух. Подождите. Э, простите, Мария, я спешу и так опаздываю. Из-за того, что моя машина осталась у таинственного дома, я поехала навстречу на общественном транспорте и, конечно же, опоздала. Простите за ожидание, жуткие пробки, но нам нужно поговорить, это очень важно. Давайте по телефону. — У меня оврал на работе, там просто дурдом что творится. — Это касается вашего дома, — я пыталась догнать мужчину. — Дом же не оживет и не убежит, а работа запросто смотается от меня, если я сейчас на ней не появлюсь. А вот с этим я поспорила бы, кто сейчас живее, его дом или работа. Но Даниэль уже хлопнул дверью машины, бросив альбом на пассажирское сиденье. Выхлопная труба выпустила облачко темного дыма, и моя зацепка унеслась с бешеной скоростью. Я взяла такси и отправилась к таинственному дому. Надо же забрать свою четырехколесную крошку. Заодно взгляну своим страхом в лицо и зайду в дом. Моя машина встретила меня запотевшими стеклами, а дом тишиной. Я так боялась повернуть ключ и снова увидеть картины в рамках, что только с третьей попытки попала в замочную скважину. Вошла внутрь и замерла на пороге. Дом тоже словно затаился. «Все хорошо, все в порядке», пробормотала я, делая несколько шагов вперед. «Всему есть объяснение». Пустые стены вселили уверенность в себе, а целый пол холла окончательно порадовал. Только в одном месте, где был найден альбом, Была приподнята паркетина. А еще и нашла свой кет. Уже находка, а не потеря. Ну что я в самом деле? Все в порядке. Никакой тут нечисти нет. Ремонт цел. Пип! Мимо пронеслась мышка, заставив завизжать. Я схватилась за сердце, выдохнула и посмотрела на дверь в подвал. Не покидало устойчивое ощущение, что я вру сама себе. Зайти? А если там снова пещерный? если снова затащит свой первобытный мир. Я же там не выживу. Мои туфельки, моя мода, мой стиль. Но все вышеперечисленное требовало денег. А чтобы их заработать, я должна продать этот дом. Несмотря на мысли, я отошла подальше от двери в подвал. Бочком, бочком и на выход. Телефон зазвонил так резко, что я вздрогнула. Да, Мари, ты сидишь? Без предисловия начала владелица электронного журнала «Мод», где я в последний год вела одну колонку. «Да», — соврала я. Обычно Лессе звонила, если ей срочно нужно было снять какое-то мероприятие. Она всегда говорила, что у меня есть талант к модельной фотосъемке и вкус. Правда, всегда платила так мало, что могла прокормить только мою надежду. Но никак не живот. «Ты будешь визжать от радости?» «Я выбила тебе место снимать неделю моды в Реастере!» «Что? В Реастере? Самом модном городе мира? Да это же мечта! Я не ослышалась, аж ноги подкосились!» «Да-да, детка, это твой шанс! Единственное, ты знаешь...» Лесси замолчала, сделала театральную паузу. «А вот и подлянка! Что такое?» Плохой компаньон? Переживу. Намечается отвратная погода? Сдую все тучи. У меня есть приглашение, но не могу выделить бюджет на эту поездку. Ты же знаешь, какие цены на номера в Реастере во время недели моды. Билеты, проживание, еда — все за твой счет. Готово? В один миг небо обрушилось мне на голову. Это же бешеные деньги. Просто баснословные. На одни билеты туда-сюда уйдет мой неплохой ежемесячный заработок за продажу домов. А еще проживание. И это не неделя, а две. Ведь есть еще мероприятия до самих показов и после. И всех их надо снять, если у меня будет доступ, как у фотографа журнала. А еда? Я слышала, что даже продуктовые магазины в том районе — Завышают цены втрое. Я уж молчу о том, что нужно вливаться в тусовку, обедать с нужными людьми, а это просто гора банкнот. Но это такой шанс. Просто возможность всей жизни, которую нельзя упустить. Я согласна, — выпалила я. Повесила трубку, подошла к двери в подвал и нажала на ручку. Я продам этот дом, хоть с нечистью, хоть с пещерным человеком. Белый порошок служил живым напоминанием. Мужик точно имелся. И еще большими следами был усеян весь пол. Правда, самого Тарзана я не нашла даже в самом темном углу. Там сиротливо лежал баллон, а посередине подвала важничал погашенное кострище. Надо просто забыть все, как страшный сон. Впереди неделя моды, на которую срочно нужно заработать. Мало ли, что это за временной разлом был. А я-то уж себе навыдумывала. Как раз по дороге сюда звонила одна пара, которая хотела посмотреть дом. Приберусь сейчас и назначу показ на завтра. Да я даже мышь поймала и отправила гулять на соседний участок. Там тепло, сытно и весело. Пусть заселяется. На следующий день я приехала к дому раньше потенциальных покупателей. Быстро проветрила комнаты, и настроилась на быструю продажу. Пару в возрасте я встретила широкой улыбкой и чудесным предложением скидки. Но стоило паре ступить на лестницу на второй этаж, как вдруг женщина вскрикнула от ужаса. Мужчина подхватил жену, которая лишилась чувств, торопливо спустился на пол и еще раз посмотрел на ступени. «Что за чертовщина?» — повернулся он ко мне. Я ничего не видела и не слышала, но, кажется, догадывалась, что происходит. Тогда молодая пара тоже не замечала мои фотографии, которые появлялись на стенах. Дом снова взялся за свое. И тут мужчина вдруг еще раз чертыхнулся, подхватил жену и вылетел из дома, осыпая проклятиями и меня, и коттедж. Первым делом я бросилась проверять подвал. «Никого». Дома тишина. Я набрала собственнику. «Даниэль, вы посмотрели альбом? Приезжайте в дом, это срочно!» «Мари, да что с вами? Я уже вложился в ремонт, как вы хотели. Помните условия? Я не захожу в дом. Просто делайте свою работу и не отвлекайте меня!» Вспылил хозяин дома и повесил трубку. Я поставила дом на скидку и проплатила рекламу на сайте по продаже недвижимости. Звонки посыпались, как из рога изобилия. Вот только показы проваливались один за другим. Одна дама сломала ногу прямо на крыльце. Семья с детьми упорно говорила, что слышат соседей и не хочет дом с картонными стенами. Во время показа деловой женщине, которая выбирала дом для сына и молодой невестки, прорвало трубу. «Дом гнал покупателей поганой метлой. В этом не было никаких сомнений. Мне не оставалось ничего другого, как провести собственника в дом обманом. Казалось, это как-то решит ситуацию».